Глава вторая. Старый артист. Подъехав к церковной сторожке, я увидел отца Флавиана, стоящего у ворот в полном снаряжении. То есть в дорожной потрепанной рясе с большим кейсом-дипломатом, называемым самим Флавианом, чемоданей. На могучей шее батюшке вместе с наперстным крестом висела расшитая бисером бархатная сумочка с дароносицей. «Отче, здравствуй и благослови! Благодать Господа на водителей бронетехники Алексии!» «Христос посреди нас!» «И есть и будет, отче! Осторожнее, батюшка, голову не ударь! Давай твой чемоданей, узковата машинка-то для тебя!» «Как и положено боевой технике, Леша! Я когда по благословению владыки к солдатикам в Чечню ездил, один раз километров тридцать внутри танка прокатился. Так у тебя здесь просто танц-зал по сравнению с танком. Меня по приезде из люка всем взводом вытаскивали. Ох, и повеселились тогда служивые!» Представляю себе. Куда едем, отче? В Крапивники, Лёша, к умирающему вызвали, пособоровать и причастить. Крапивники, Крапивники. Это где дачи артистические, что ли? Так туда ж только от Тетска трасса. Значит, на Тетск? Нет, Лёша, туда от нас другая дорога есть, короткая, по просеке, по которой лесовозы ходят. Мне её ещё недавно Семён показывал. Не хайвей, конечно, но для твоего БТР почти асфальт. Давай налево и мимо пасеки, а дальше я по штурманию. Насчёт асфальта отец Флавиан, конечно, несколько преувеличил. Но в целом, двенадцатикилометровый отрезок лесной дороги, точнее колеи, мы проползли на понижайке. Так у нас реальных джиперов и минуют пониженную скорость, почти без проблем. Разочка 4 с боем прорывались сквозь глинистые окопы. Но грязевая резина не подвела, прорвались. А уж выехав на щебёночный грейдер, остаток пути мы, можно сказать, просто рассекали. Крапивники я знал. Был там два раза. Один раз ещё в студенческие годы на старших курсах ездили туда с приятелем на дачу к его родственнику, известному режиссёру. Второй раз с тем же приятелем на ту же дачу, но уже к сыну режиссёра в разгар перестройки. Сам режиссёр к этому времени уже жил на ПМЖ в Израиле, работал палатёром. А сын его, как говорится, крутился по полной, продавал все всем и отовсюду. Мы ездили-то к нему, тогда обмывать какой-то его крупный дешефт. Обмыли. Прости, Господи. Дачный поселок с тех пор заметно изменился. Многие, некогда величавые резные строения, принадлежавшие разным народным и заслуженным артистам, поблекли, посерели, стушевались. И то тут, то там повыскакивали из садов на храпистые новорусские еврокоттеджи. Сплошь облепленные символами достатка, спутниковыми антеннами, тарелками и ящиками кондиционеров. Нужный дом мы нашли достаточно быстро. Им оказался старый изысканный деревянный особняк, вероятно, конца 50-х годов. Посеревший брём, на которого словно благородная седина, лишь оттеняли изящество постройки в стиле русский модерн. Калитку нам открыла скромного вида пожилая женщина в брюках и толстом свитере. Вероятно, в молодости бывшей красивой, с грустными, покрасневшими глазами. Здравствуйте, батюшка, благословите. Простите, что я в брюках и без платка. Здесь на даче у Аристоклия Ивановича ни юбки, ни платочка не оказалось. Проходите, пожалуйста. Будьте как у себя дома. Аристоклий Иванович задремал. Я вам сейчас ещё чайник поставлю. Отдохните с дороги. Сегодня ведь не постный день. Вы сырк чай будете? Благодарю. Не беспокойтесь. «Вас как по имени и отчеству?» «Ах, простите, батюшка, я в попыхах не представилась. Меня Анна Сергеевна зовут. Я бывшая жена Аристокля Ивановича, первая его жена. А вас, батюшка?» «Зовите отец Флавиан, Анна Сергеевна. А это Алексей, мой старый друг и помощник». «Очень приятно, Алексей. Присаживайтесь, пожалуйста». Мы с Флавианом сели за большой круглый стол, стоящий на толстенных точенных купеческих ножках, покрытый старой плюшевой скатертью с густой потускневшей от времени бахромой на котором стояла большая хрустальная миска окантованная по верхнему краю серебряной прочеканенной полоской со свежими баранками фигурная оловянная сахарница с щипчиками полная настоящего колотого сахара розетка с вишнёвым вареньем и высокая узкая ваза из тёмно-зелёного стекла с одинокой засушенной бордовой розой Анна Сергеевна ловко поставила перед нами изящные старинные чашки на блюдцах, возможно, даже Кузнецовского фарфора. Пронесла на массивном подносе два тоже старинных жильских чайника: поменьше с заваркой и большой пузатый с кипятком. Затем подала тонко нарезанный сыр в аянцевой доске с орнаментом в виде готической надписи по периметру. Душистый белый хлеб в изящные корзиночки, застеленные кружевной салфеткой. И явно деревенское, густо жёлтое сливочное масло с мясной маслёнки, изображающий спящего поросёнка. От всей этой архаично-солидной обстановки, включая то, как быстро и деликатно ухаживала за нами Анна Сергеевна, веяло чем-то элитно-советским и даже дореволюционным, явно вымирающим, но уходящим без ропота, с достоинством истинного благородства. За столом было тепло, уютно и немного грустно. «Анна Сергеевна, не будет ли нескромностью спросить, сколько лет Аристоклю Ивановичу?» «Сейчас скажу, батюшка. Дай бог памяти. Мы поженились в 52-м. Мне тогда было 19, а ему 26 лет. Стало быть, сейчас ему должно быть... 79», — подсказал я. «Да-да, точно, 79. Юбилей четыре года назад отмечали в ЦДРИИ. Даже президент поздравления прислал». Я, правда, официально приглашена не была, но оно и понятно. Но меня старая подруга Валечка провела. Я с Гальёркой всё наблюдала. Торжество богатое было, спонсоры постарались. Аристокл Иванович много состоятельных друзей имеет. А что со здоровьем у него? Серьёзные проблемы. Не говорит он об этом. Плохо ему, это видно, сильно плохо. А в чём дело, не говорит. Третью неделю на даче живёт и всё один. Позавчера меня из города вызвал по телефону поухаживать за ним, а сам все больше лежит. Я приехал и спрашиваю, а где же Элеонора, нынешняя его супруга? Где Маша, дочка от второго брака, Зина и Саша от третьего? Или наш общий с ним сын Мишенька? Мишенька папу очень любит, он бы договорился со своим владыкой. Тот отпустил бы его поухаживать за папой. Я знаю, что владыка человек культурный и понимающий. «Ах, простите, батюшка, вы же не знаете, что наш с Аристоклием Ивановичем сын в отской епархии, протодиаконом, у владыки служит уже много лет. Ему не раз священство предлагали, а он все отказывается, прикрывается своим недостоинством. Да и служение у протодиаконская сильно любит. Голос у него, как у Аристоклия Ивановича, сильный, красивый, бархатистый. Владыка его уважает и материально поддерживает». А то трудно было бы им на диаконское содержание пятерых деток с неработающей больной матушкой поднимать. А Ристокле Иванович ответил, что Элеонора с их пятилетним сыночком в Америке. Ей там какой-то особый косметологический курс проводит по омолаживанию. Мне так кажется, что в 32 года рановато ещё омолаживаться. Ну да, сейчас всё по-другому, им молодым виднее. Да и остальные его дети, кто бизнесом очень занят, кто на сцене или снимается. В общем, всё, как сейчас говорят, при делах. Он их и беспокоить не захотел. Я-то вроде не при делах, вот он меня и позвал. Откуда-то издалека слабо звякнул колокольчик. Аристоклий Иванович проснулся, завёт, втрепинулась Анна Сергеевна. Батюшка, я сейчас посмотрю его и скажу ему, что вы приехали. Мы с Флавианом молча переглянулись. Скорее Анна Сергеевна вернулась. Батюшка Флавиан, Алексей. Аристокл Иванович вас обоих зовёт. Пойдёмте к нему. Пройдя через широкий коридор, увешанный фотографиями Аристокла Ивановича в разные годы и в разных ролях, мы вошли в большую комнату, служившую очевидно гостиной и кабинетом. Тот же массивный старинный дворянско-купеческий с элементами элитно-советского стиль присутствовал во всём убранстве интерьера. На всех стенах были портреты хозяина. фотографические, написанные маслом и темперой, углем и акварелью. Два бюста хозяина кабинета. Один бронзовый, на широкой мраморной полке, слегка тлеющего камина. Другой, белого камня, на круглой деревянной тумбе в углу, вдохновенно величественные, венчали собой экспозицию, густо наполнявший кабинет, монументальной славы признанного гения сцены. Сам Аристоклий Иванович полулежал на широком сталинском диване, оббитом потёртой кожей и тускло поблескивающим медным фигурными шляпками гвоздей несколько подушек поддерживали его массивное тело в удобном полулежачем положении ноги прикрывал варсистый клетчатый шотландский плед садитесь отец флавиан и вы молодой человек присаживайтесь раззвучал знаменитый своей бархатной глубиной слегка слабеющий голос анушка присаживайся милая я хочу чтобы вы все слышали мою речь Мы расселись по креслам. Флавиан напротив изголовья больного, я ближе к камину, Анна Сергеевна на плюшевом креслице в углу у дверей. Я, отец Флавиан, умирать собрался. У меня рак в последней стадии, быстротекущая форма. Анна Сергеевна слабо вскрикнула в своём уголке и прикрыла лицо руками. "А Анна, перестань", ласково повелительно произнёс старый артист. "Когда-нибудь конец ко всем приходит". Не переживай ты так. Я, отец Флавиан, третий месяц о своём состоянии старым другом-хирургом извещён и уже в житейском плане к этому исходу приготовился. Завещание оформлено, инструкции адвокату даны. Осталось только душу в порядок привести, с Богом примириться, если только его милость ко мне, горькому грешнику, не зайдёт. Уже и не зашла, Флавиан перекрестился и погладил дороносицу на груди. Господь вам Аристокли Иванович своего служителя прислал и сам в святых дарах явился. Вижу, батюшка, и поверьте, трепетно благоговею. Я тут в последнее время немножко книжки духовные почитал. Он указал к ком, красивой седой головы, настоящий у изголовья дивана резной столик с дюжиной лежащих на нём книг. из которых я сразу узнал Евангелие, Закон Божий протоиерея Слоботского, Мою жизнь во Христе отца Иоанна Краштатского и лестницу преподобного Иоанна Лествичника. Кажется, там лежало ещё житие преподобного Серафима Вырицкого и несколько других церковных изданий. Почитал и многое впервые для себя открыл и осознал, главное осознал и ужаснулся. А потом умилился любви Божией, и на его всепрощение проникся надеждой. Поэтому и позвал вас отец Флавиан, и хочу пред вами принести покаяние за всю свою жизнь. Я пристал, намереваясь выйти, но Аристокл Иванович остановил меня. Останьтесь, молодой человек, и ты, Анушка, останься. Я сначала хочу при вас покаяться, ведь была такая традиция, батюшка, публичного покаяния. Кажется, в лествице упоминается, Флавианке в комп подтвердил. А уж я всю жизнь грешил на публике, и на публике мне и кается, наверное, так же положено. Он умолк, собираясь силами и переводя дыхание, видно, пытаясь сосредоточиться на чём-то важном. Главный мой грех, отец Флавиан, это не вино, не женщины, хоть и этим я нагрешил не счастливо. Главный мой грех в самой профессии. Мой ей фундаментом заложен, славия. Я, как сатана, славу возлюбил и возжелал её. Слава безмерной, не прекращаюсь я во всех её формах, во воплощениях, наградах, афишах, статьях, портретах, восхищённых женских взглядах. Он какой иконостас на стенах красуется. Три шкафа книг, статей, альмамов. И всех моих близких людей жизни, Боже, прими моё отречение и прости меня, если можешь. Анна, и ты меня прости, за всех вас, любивших меня, и за детей моих, прости ради Христа. Он умолк и в изнеможении опустился на подушке. Флавиан сосредоточенно, закрыв глаза, молился. Анна Сергеевна неслышно плакала в углу. И ещё, Анна, За Мишенько, сыночка нашего, отца Михаила, служителя Божьева, прости. Стыдно мне. Ох, как стыдно. Но расскажу. Год назад через интернет меня дальний родственник разыскал из Израиля. Так, седьмая вода на киселе. Моего отца двоюрного брата по жене еврейке внук. Бывший Ленинградец, интеллигент, ещё восьмидесятые эмигрировавший У него в Израиле своя фирмочка туристическая. Путеводители по Израилю пишет. Попереписывались мы некоторое время через интернет. Он меня и семью расспрашивал, приезжать в святую землю приглашал, обещал максимально возможный сервис предоставить. Я ему про детей и рассказал, про Сашкин бизнес, про Машины выставки, про Зинаидины съёмки и гастроли похвастался. А про Мишу нашего, Аня, про то, что он вообще существует, умолчал. Постеснялся перед дальним родственником иудеем своего родного первенца, сына христианского священнослужителя. «Поговори с Мишей, Аня, пусть он простит меня за все, и за то, что я бросил вас тогда, предал любовь вашу, и за это последнее мое предательство. Он то, что тебя давно простил, любит тебя и о тебе молится». Я, когда у него с кинослужбе бывала, слышала сама, как он на егтении о здравии твоем. Имя раба Божьего, Аристоклия, среди первых прежде моего возглашал. «Чтит тебя, как отца, всегда по телефону, как здоровье папы, спрашивает. Фотографию твою, где ты с ним маленьким, на рыбалке с удочка стоишь, в изголовье кровати своей повесил. Да и то, что за Мишеньку любовь к себе не беспокойся». Аристоклий Иванович закрыл глаза... с крайне красивыми белоноными руками. Голова его часто вздрагивала. Анна Сергеевна, Алёша, плавиан грузно поднялся. Вы, я думаю, идёте пока чуёвничить. Нам с Аристоклимом Ивановичем есть о чём наедине пошептаться. И он начал выкладывать из обширного чемодана и Петрахель с поручнями и завёрнутое в чистое вышитое полотенце крест с евангелием. Часа через 3 после исповеди, соборования и причастия я зашёл ещё раз в кабинет знаменитого артиста проститься. Он лежал на своём диване, светлый и умиротворённый, тихий какой-то, похожий на большого довольного ребёнка. Увидев меня, улыбнулся. Алёшенька, голубчик. Какой у вас друг замечательный, батюшка Флавиан. Берегите его. Он меня утешил. Я теперь умру спокойно. С радостью. Пообещайте поминать меня хоть иногда. Возьмите вон ту иконочку эмалевую, она старинная. Алексей Божий человек. Будете на неё глядеть и за меня помолитесь. Батюшка Фловиан, как бы я хотел, чтобы вы меня и отпевали. Цвет не отдадут вам моё тело-то. В столице с ним очередное театральное действо устроят. А ну и пусть. Пусть себе устраивают, вы меня в своей церкви тоже отпойте заочно. Моя душа там будет, где вы её провожать станете. А с телом пусть что хотят, то и делают. Прах он и есть прах, как в Евангелии. Пусть мёртвые погребают своих мертвецов. Прощайте, батюшка. Прощайте, Алексей. Анушка милая, подушку поправь чуть повыше. Через 15 дней тело народного артиста СССР, героя социалистического труда, заслуженного деятеля искусства и прочее и прочее, после гражданской панихиды в моем театре торжественно заупокойного богослужения в Елоховском кафедральном соборе было погребено в присутствии многочисленной культурной общественности столицы на Новодевичьем кладбище. Анны Сергеевны там не было. Она молилась с нами, в нашей Покровской церкви. на заочном отпевании, совершаемом тихо, благоговейно отцом Флавианом, в сослужении приехавшего из Эцка протодиакона Михаила, статной осанкой и глубоким бархатистым баритоном, удивительно напоминавшего новопредставленного раба Божья Аристоклия.